Глава двадцать Басин. Байсин. Он поднялся, все еще не выпуская моей руки. Его глаза смотрели холоднее обычного. Я рассказал тебе, я закончил. Басин, Я попыталась выдернуть руку, но он не отпускал. Однажды ты сказала, что я единственный, кому ты веришь. Это правда? Правда? Тогда покажи мне техники ворона. Я отступила на шаг. Зачем? Ты правда хочешь умереть? Он снова был на расстоянии выдоха от меня. Лед. Больше я не могла обманываться. Не лед, боль. Байсин, я... Ответь, ты хочешь оставить меня? Нет. И ты все равно хочешь снять печать? Да. Твой план плох. Мы не будем следовать ему. Байсин, я не сказала тебе, потому что боялась этого. Чего? Что ты решишь? Что бы я не решил, никто из нас не умрет. Я хотела сказать, что ты решишь пожертвовать ради меня всем и собой. Он сделал шаг ко мне и вдруг нежно коснулся моей щеки. Ты все еще не веришь мне? Джоэр. «Я верю тебе». «Тогда больше никогда не думай о смерти. Твоя жизнь принадлежит мне. Ты забыла?» «Я не хочу, чтобы ты рисковала из-за меня. Я не буду. Верь мне». «Поверить ему». Мне было страшно поверить. Но это все, что он просил. Нельзя оставлять сожаление любимым людям. Сожаление и любви хуже яда. Юэгуан была права. «Я верю тебе». Погода равновесия впустила меня тихим холодом. «Сюда». Байсин верил мне. «Разве к ним может прикасаться кто-то, кроме главы?» прошептала я, когда священные свитки лотоса легли вокруг меня мерцающим озером. «А ты не касайся, читай». немедлила, медлила. «Минжу, читай». Я и правда старалась не касаться их. Глава Бай был готов позабыть о правилах своего учения ради меня. Девять лепестков, девять печатей, что сдерживают девять огненных птиц. Как только меч трёхлапого ворона срежет цветок, силы меча лотоса иссякнут, а меч, дарованный Сихе, станет лишь безжизненным осколком. Я посмотрела на Байсина. «Тогда ничто не сможет остановить воронов?» «Читай. Печать не снимется. расцветет новый лотос». «И правда. Бессмысленно. Вырастет новый цветок». В свитках пагоды равновесия вороны представали огненными призраками, жаждущими мести, готовыми вновь вознестись к брату Солнцу и сжечь своим огнем землю. Лотос был дарован небесным правителем, чтобы защитить мир. Я читала быстрее, забыв, что не хотела касаться священных текстов. Когда я закончила... Я не сразу поднялась. Почувствовала, что мое тело слабеет. «Теперь ты веришь мне?» Я кивнула. «Ты все еще хочешь сорвать печать?» «Хочу. Тогда мы сделаем это. Вместе». Неосторожно коснулась последнего свитка и заметила, что мои пальцы дрожат. Равновесие. Потомки лотоса были не в силах одолеть птиц. Потомки ворона были не в силах снять печать. Огненные призраки не потревожат небеса и землю. Только людей сжигало их пламя. Только люди. «Мы сделаем это». На моих губах дрогнула улыбка. Это и правда было нашей судьбой. Никто до нас бы не сумел. А после нас, сколько бы столетий прошло, прежде чем звезды позволили бы потомку лотоса и потомку ворона сойтись вновь некровавым ветром, дуновением света. Лишь объединив техники этих мечей, человек мог снять печать и одолеть воронов. Мечи, не направленные друг на друга, а объединённые. Наша судьба. Я почувствовала, как меня накрывает слабость. Я и забыла, что силу лотоса больше не сдерживает меч трёхлапого ворона. Теперь божественный цветок вовсю источал свою энергию инь. Сегодня он подавлял меня гораздо сильнее. Но это больше не имело значения. Мы вместе срежем цветок и выпустим птиц. А потом я убью их. Ты не коснешься детей Сихэ и не обратишься в пепел. Басин поднял меня и заставил посмотреть ему в глаза. Сам убьешь их, но... Ты передашь мне техники воронов и свой меч, как только печать будет снята. Я сделаю это сам. Я смогу. Ты обещала верить мне. Басин. Прежде чем я успела возразить, он подхватил меня на руки и понес прочь из пагоды равновесия. «Сила лотоса убьет тебя раньше, чем твоя собственная энергия обратит тебя в пепел». «Байсин, я не...» Но он не слушал. Он все еще заботился обо мне. Будто я не лгала ему, будто я не причиняла ему боли. Он не должен был прощать так быстро. И снега драконьих гор, и ледяной ветер в запретных залах. Я их выдержала. Я выдержала бы и холодное дыхание божественного лотоса. Я не была так хрупка». Но он не отпускал меня, будто я и правда могла рассыпаться, будто его руки могли спрятать меня, будто я и правда могла укрыться в его силе. Он растёк барьер, не выпуская меня из объятий. Майсин, Он молча внес меня в свои покои и осторожно положил на постель. Майсин, «Спи!» Он вышел. Я не хотела, чтобы он уходил так. Пошатываясь, я поднялась, чтобы пойти за ним, но в этот раз силы не возвращались так быстро. Я слишком долго пробыла у Священного озера. Я успела сделать только два шага и замерла. Байсин уже вернулся, держа в руках одеяло. Он смотрел на меня, но я не могла понять, что пряталось за его льдом. Все, о чем я думала в ту секунду. «Не уходи, пожалуйста, не уходи!» Я сделала шаг к нему, и его руки подхватили мое ослабевшее тело. «Джуэр, хватит!» Он вновь уложил меня и накрыл вторым одеялом. «Спи!» «Байсин!» Холодными пальцами я вцепилась в его руку. «Спи! Мы сделаем это! Спи спокойно!» Все это время ты читал «Свитки в пагоде?» Я сдержу свое обещание, но и ты должна сдержать свое. Твоя жизнь моя. Почему ты не злишься на меня? Я почувствовала, как он наклоняется ко мне и нежно касается моей щеки. Я буду злиться на тебя. Сильно. Но позже. Когда? Когда мы станем свободны, и эта гора перестанет пропитываться кровью. Тогда я буду злиться на тебя каждый день, часами напролет. Так что ты пожалеешь о том, что хотела оставить меня одного. И сколько дней ты будешь злиться? Дней? Еще лет сто. Я вымолю твое прощение раньше. Не получится. Мне хотелось расплакаться от облегчения, но я лишь накрыла глаза его рукой и тихо рассмеялась. А я попробую. Спи. Не хочу. Тогда расскажи мне, что случилось на мосту у янь Я замерла, но он не злился. Его голос теплом обволакивал мои уставшие руки. Почему ты никогда не брал мое печенье? Ты любила его, а я тебя. Я отдавала тебе лучшее. Я не хотел, чтобы ты отдавала ни свое печенье, ни свою радость, ни свою жизнь. тогда почему во дворце его запретили? видимо тетушка боялась, что оно будет напоминать мне о тебе. видимо я заставила страдать здесь всех, всех. тебе и жизни не хватит расплатиться со мной. остальные подождут. тогда я буду расплачиваться и в следующий. ты пообещала. мне холодно. я принесу еще одеяло. оно не согреет. глупости. я обняла его и прошептала: если не начнешь сейчас, тебе жизни не хватит согреть меня. «В драконьих горах бывают страшные метели, и я часто спала на земле. Не в объятия, не в тепло». Он сдался. Он не уходил. Он лёг рядом и даже обнял меня. Я прижалась к нему и прошептала. "На мосту Яния напугала одного чёрного змея молодым господином Лотоса. И так напугала, что тот змей до сих пор не может слышать спокойно твоё имя. Слишком много змеев ползли по твоей дороге, потому что Лотос растёт высоко. Для этого у ворона и есть крылья». «У твоего ворона слабые глаза. Ты забыл?» «Тогда почему он замечал каждого змея?» «Глава Бай, вас невозможно переспорить?» «У вас будет еще сто лет на попытке, госпожа Бай. Но если мой муж будет каждый день сердиться, когда я буду спорить с ним?» «Можешь спорить с ним ночью». «Ночью?» Он поцеловал мои волосы и прошептал. «Тогда ты точно однажды заставишь его проиграть».